Кто долго вращался в этом мире, кто знаком с его внутреннюю закулисную жизнью, коротко и близко тот знает, что в домашнем языке этих женщин появляются даже такие слова, которых вы не встретите нигде. Пупенька, киса, кисочка, котик, бяшка, бяка, цыпа, цыпонька, цыпулька и тому подобные притящие эпитеты – Делаются друг другу этими женщинами, иногда давно уже пережившими свои роковые тридцать лет. Даже их обоюдные поцелуи, хотя это замечание покажется смешным, звучат совершенно иначе, чем поцелуи простых смертных. В них есть что-то приторное, что-то тошнотворное. Это медленные, сочные поцелуи. Эти женщины скорее лижутся, чем целуются. Пробыть в их интимном кругу несколько времени невыносимо отвратительно. Впрочем, это заповедный для общества мир, и только случай может дать простому смертному возможность проникнуть в этот мир весталок. Долгие наблюдения непременно заставят наблюдателя разделить этих женщин на четыре разряда. К первому разряду Принадлежат забитые, безмолвные, отупевшие создания с вечными нервными болями, флюсами, слезами, страдающие малокровием и кого-нибудь обожающие, это овцы, идущие на заклание. Ко второму принадлежат желчные личности, едко смеющиеся, иногда злобно-остроумные, вечно огрызающиеся, сухие и несколько желтые. К третьему разряду принадлежат толстые, полнокровные, заплывшие жиром женщины, словно лишенные нервов, вечно сплетничающие, роющие другим яму, имеющие вид не то базарных торговок, не то оставивших свое ремесло и сколотивших гроши содержанок. К четвертому разряду причисляются женщины, поступившие на подобные места только для того, чтобы приискать поскорее другое положение. Эти люди сидят здесь как на станции, как в клетке, ожидая, когда перед ними распахнется дверь их временной тюрьмы. Да не обманет судьба их надежд. В приюте графов Белокопытовых были две помощницы, до вступления в него Катерина Александровны. Одна из них была Марья Николаевна Постникова, забитое и больное существо. вечно дрожавшая за свою участь, вечно обожавшая кого-нибудь, вечно переходившая от слез к поцелуям, от страха к беспредметным надеждам. Другая помощница была Ольга Никифоровна Зубова, нечто вроде куска мяса. Она могла бы ужиться во всяком положении, торговать на сенной вареным картофелем или гнилыми апельсинами, содержать дом терпимости. быть смотрительницей в тюрьме, состоять сиделкой при больном, исполнять должность палача. Еда примирила бы ее со всяким положением, и во всяком положении она занималась бы только одним шпионством. Шпионство, по ее внутреннему убеждению, было единственным средством стать выше всех равных с нею. Шпионством она держала всех равных себе и низших в страхе, Шпионством она выслуживалась перед высшими. Она шпионствовала с любовью, с веселым лицом, с юмором. Предметов для шпионства у нее было неограниченное число. Резкая фраза, сказанная про высших лиц, и слишком кокетливый наряд, невинный поцелуй двух девушек и записочка, переданная учителю, невнимательно положенный крест во время молитвы, и слишком громкий смех двух шепчущихся личностей, все это принималось к сведению и передавалось кому следует. К этим двум личностям присоединилась и Катерина Александровна в качестве третьей помощницы. Тотчас же по вступлению в этот мирок она подверглась обожанию Марии Николаевны и мелким нападениям Ольги Никифоровны. старавшаяся открыть какую-нибудь слабую сторону в новенькой помощнице. Катерина Александровна не привыкла к дружбе и была очень сильно занята своими планами, а потому не могла отвечать ни на страстные поцелуи Марьи Николаевны, ни на придирки Ольги Никифоровны. Она держала себя холодно, неприступно и всматривалась в окружающую ее жизнь. В ту бессонную ночь, когда мы застаем ее в приюте, она уже вполне сознавала, что это место в приюте, эта постель в общей спальне, будут только станцией, временным помещением для нее. Она видела, что ни Гиреева, ни Боголюбов, ни начальница, ни помощницы ведут здесь хозяйственные дела, а в сущности швейцар, кухарка, прачка и вообще прислуга. Они распоряжаются закупкой провизии, они изобретают дешевые обеды, они же берегут белье, посуду и тому подобное или способствуют уничтожению этих предметов. Но кроме хозяйственной части, эти люди захватили в свои руки и право наблюдения за нравственностью живущих в приюте. Они наблюдают и за детьми, и за помощницами, и передают прислуги Боголюбова, Грохова, Гиреевой, обо всем происходящем в доме. При помощи сплетен этих личностей Гиреева, Белокопытова, Грохов, Боголюбов и сама Анна Васильевна узнают все, что случается в приюте. Подвергнуться опале этих лиц значит навлечь на себя неприятности со стороны властей. Катерина Александровна поняла, что ее деятельность должна ограничиться одними полицейскими обязанностями, что она не могла принести никакой пользы воспитанницам, так как не от нее зависело изменить их пищу или дать им лучшее образование или внести разнообразие в их жизнь. Она видела, что и ей самой никогда не освоится с поцелуями и слезами Марьи Николаевны, с ехидной злобою Ольги Никифоровны или с холодным пренебрежением Анны Васильевны. она начала задумываться о том, что предпринять, как выйти из этого мирка пошлости и глупости. Покуда в ее голове еще не было никакого определенного плана об исходе, но она уже начинала убеждать себя в том, что она вырвется отсюда при первой возможности, и в ее отношениях ко всем неприятностям нового положения начала проглядывать невозмутимое спокойствие. Так обыкновенно встречают люди жизненные невзгоды, когда они твердо убеждены, что эти невзгоды пройдут. В ее взгляде на все происходящее кругом явился оттенок юмора. Она с улыбкой слушала колкости Зубовой и слезливые излияния Постниковой. Она без раздражения выносила презрительные взгляды Анны Васильевны и даже не оскорбилась, когда сын Анны Васильевны назвал ее Милочкой. Молодая девушка еще не знала, как тяжело будет ей сохранять хладнокровие и спокойствие, когда неприятности и обиды будут длиться не день, не два, а целые месяцы и, может быть, года. Но покуда она еще не падала духом, ее поведение отчасти озадачивало окружающих, они уже начинали смотреть на Катерину Александровну подозрительными глазами. стараясь узнать, не имеет ли она каких-нибудь слишком близких и важных благодетелей, связь с которыми дает ей возможность не бояться никого. Все знали, что ее определила на место княгини Гиреева. Все видели, что однажды к ней на минуту заехала Глафира Васильевна, и потому предположением не было конца. Она там... «С прислугой княгини, кажется, знакома», — заметила как-то Анна Васильевна Зубовой, делая пренебрежительную гримасу. Зубова поняла, что нужно сейчас же навести справки. «Вы, милая Катерина Александровна, давно знакома с Глафирой Васильевной?» — спросила как бы мельком Зубова, делая самое невинное лицо. «Верно, мамаша ваша дружна была с ней?» «Нет, матушка не была дружна с ней», — ответила Катерина Александровна. «Так это вашего покойного батюшки знакомство. Отец ее не знал. Неужели? А она так любит вас, так любит. Верно, вы выросли под ее тепленьким крылышком».